Глава первая. Рассказ доктора Клера. Как тебе известно, начал Клэр, я прекрасный охотник, или во всяком случае считаюсь таковым. Пусть и не часто беру в руки ружье. Он кое-какая природная снаровка в купе с крупным везением, и в результате я никогда не возвращаюсь домой с пустым лекташем. Ну так вот. 1 октября прошлого года. Хорошенько запомни эту дату. Уже смеркалось, а я ещё ничего не подстрелил. Но в другое время меня бы это ничуть не расстроило. Я скорее предпочитаю наблюдать за живыми животными, нежели убивать их, потому что Итак, к сожалению, убиваю их слишком много для своих опытов. Но 3-го числа ко мне в гости должен был прийти мэр Руфеньяка. Я пригласил его, так как нуждался в его содействии одному, моему, ну, теперь уже оставшемуся в прошлом проекту. А этот тип любит дичь. Вот я и решил немного повороконярствовать при свете электрического фонарика. Солнце только-только село, когда я шёл через поляну Манью, что посреди леса. Ну ты знаешь, её не хуже, чем я. Вся заросшая вереском и утёсником, со всех сторон окружённая дубами и каштанами. Днём она довольно-таки живописна, но в сумерках производит зловещее впечатление. Я не из слабонервных, но шёл быстрым шагом, спеша выбраться из леса. Уже на краю поляны я зацепился ногой за корень, с размаху ударился головой о ствол дуба и тут же потерял сознание. Очнувшись, я не стал произносить классическое: "Где я?" Голова раскалывалась, в ушах гудело, и сначала у меня даже возникло опасение, что я проломил себе череп. К счастью, с ним всё оказалось в порядке. Часы на руке показывали час ночи. Кругом стоял непроглядный мрак. Ломая ветки деревьев, свистел ветер. Потом, вынырнув из-за чёрного облака, над поляной показалась луна, окутавшая это облако волшебными светящимися кружевами. Я сел и поднялся искать ружьё, которое к счастью, незадолго до падения разрядил. Некоторое время я шарил руками среди мокрой травы и гнилых сучьев, потом наконец нащупал приклад. Опираясь на ружьё, как на палку, я медленно распрямился. Лицо моё в тот момент было обращено в сторону поляны. По мере того, как я поднимался, поле моего зрения расширялось, и вот тогда я и увидел эту штуковину. Сначала она показалась мне чёрной массой, чем-то вроде купола, возвышающегося над кустами вереска и утёсника, и почти неразличимого в темноте. Затем луна Анна какое-то мгновение вынырнула из-за туч, и тогда я мельком увидел выпуклый сверкавший так, как сверкает металл панцирь. Признаюсь тебе, мне стало страшно. От поляны Манью до ближайшей дороги прибегом через лес добрых полчаса ходьбы, а с тех пор, как умер тот старый чудак, в честь которого эта поляна и названа, там иной раз по неделям не бывает ни души. Я потихоньку двинулся вперёд, добрался до края лесной чащи и, притаившись за одним из каштанов, принялся осматривать поляну. Всё было неподвижно. Ни проблеска, ни огонька, лишь эта огромная неясная масса. Ещё были плотная тьма на фоне чёрного леса. Затем ветер вдруг резко стих. В тишине едва нарушаемый потрескиванием сухих сучьев, видне где-то далеко в лесу по тропе пробегал кабан. Я услышал слабый стон. Но я всё-таки врач, поэтому, пусть и сам чувствовал себя неважно, не мог не прийти на помощь существу, которое стонало так, как стонет человек, а не зверь. Отыскав фонарик, я включил его, направил луч света прямо перед собой, и он отразился от огромного металлического панциря чечевицеобразной формы. Я приблизился к нему с бьющимся сердцем. Стоны доносились с другой стороны. Внезапно пробудившееся жгучее любопытство заставило меня позабыть о страхе, и я медленно, то и дело застревая в кустах, натыкаясь на колючки утёсника, бармача проклятия и на каждом шагу спотыкаясь, ноги всё ещё плохо меня держали, обогнул панцирь. Стоны стали более отчётливыми, и я ощутился перед металлической дверцей с открытым люком, который вёл внутрь этой штуковины. Мой фонарик осветил совершенно пустой узкий проход и упёрся в заднюю дверцу из белого металла. На металлическом же полу лежал человек. Во всяком случае, сначала я решил, что это человек. Его длинные волосы были совершенно седыми, одежда его состояла, как мне показалось, из облегающего, блестящего, наподобие шёлкового, тریکо зелёного цвета. Из раны на голове капля за каплей сочилась тёмная кровь. Когда я нагнулся над ним, стоны смолкли. Он содрогнулся и умер. Тогда я подошёл к задней дверце. Она была подогнана так плотно, словно хода дальше не существовало. Но я заметил справа, примерно на уровне пояса, красноватую выпуклость, на которую и нажал. Перегородка разошлась посередине, и меня ослепил поток яркого голубоватого света. Ощепью я сделал пару шагов вперёд и услышал, как створки перегородки сомкнулись за моей спиной. Прикрывая рукой глаза от света, я медленно разомкнул веки и увидел перед собой шестигранную комнату диаметром около 5 м и метров 2 высотой. Стены её были покрыты странными приборами, а посреди комнаты в трёх очень низких креслах лежали три существа. Мёртвые или потерявшие сознание, вследствие чего я смог рассмотреть их как следует. Первым делом я убедился, что всё-таки это не люди. В общих чертах их внешний вид аналогичен нашему. Удлинённое тело, две ноги, две руки, круглая голова на пропорциональной шее. Но сколько же различий в деталях! Несмотря на высокий рост, телосложение у них гораздо более хрупкое, чем у нас. Ноги тонкие и очень длинные. Руки тоже значительно длиннее наших. Кисти широкие, с семью пальцами разной длины, из которых два, как я узнал позднее, противостоят другим, как наш большой палец. Лоб узкий и высокий. Глаза огромные, нос маленький, уши совсем крохотные. Рот с тонкими губами. Волосы белые. с платиновым отливом. Всё это вместе придаёт их лицу довольно-таки странный вид. Но самое удивительное заключалось в том, что их шелковистая кожа была нежно-зелёного оттенка. Вся их одежда состояла из плотно облегающего трико тоже зелёного цвета, под которым ясно вырисовывались длинные гибкие мышцы. У одного из этих трёх существ был Открытый перелом руки, и кровь сочилась из раны, образуя на полу тёмно-зелёное пятно. Какое-то время я ещё колебался, но затем подошёл к тому, кто лежал ближе всех к двери, и прикоснулся к его щеке. Она была тёплой и упругой на ощупь. Отвинтив крышку своей охотничьей фляги, я попытался влить ему в рот немного белого вина. Результат не заставил себя ждать. Он открыл бледно-зелёные глаза. Кристалл на смотрел на меня с пару секунд, а затем вскочил и бросился к одному из висевших на стене приборов. Ещё несколько лет тому назад я играл в регби, но, наверное, никогда в жизни мне не удавался столь быстрый бросок в ноги сопернику с последующим захватом. Молнии у меня в голове промелькнула мысль, что он бежит за оружием, а этого я допустить не мог. Он отбивался энергично, но недолго. Я оказался сильнее. Когда он перестал вырываться, я отпустил его и помог ему встать. Вот тогда-то и произошло самое поразительное. Загадочное существо посмотрело мне в глаза, и я почувствовал, как в голове у меня возникают чужие, не мои мысли. Как ты знаешь, какое-то время назад мне довелось сыграть определённую роль в споре, разгоревшемся между врачами нашего департамента и одним шарлатаном, который утверждал, что может лечить сумасшедших, заново формируя всю их психику посредством передачи мысли. Я написал на эту тему две или три статьи, ясно доказывающие, как мне казалось, что всё это беспочвенные бредни, и полагал, что закрыл спор раз и навсегда. Всё это я говорю лишь к тому, чтобы ты понял, почему в тот момент я был одновременно потрясён и раздрадован, и в течение пары секунд мысленно посылал это существо, стоявшее передо мной живым доказательством моей неправоты, ко всем чертям. Видимо, зелёный человечек это понял, потому что на его подвижном лице отразилось нечто вроде испуга. Я поторопился его успокоить. слух, заверив его, что в моих намерениях нет ничего дурного. Повернув голову, он увидел своего раненого товарища, подскочил к нему, взмахнул руками в жесте бессилия и, вернувшись ко мне, спросил: "Не могу ли я чем-то помочь?" Он не произнёс ни слова, но мысленно я услышал голос без какого-либо тембра и акцента. Я подошёл к раненому и вынул из кармана кусок верёвки и чистый носовой платок. воспользовавшись ими, чтобы наложить жгут. Зелёная кровь перестала сочиться. Затем я попытался узнать, нет ли в их судовой команде доктора. Он понял меня только тогда, когда я мысленно заменил слово доктор словом целитель. "Боюсь, что он мёртв", ответил мне зелёный человечек. Он вышел поискать врача, но вскоре вернулся один и дал мне понять, что и в других помещениях Среди его товарищей есть немало раненых. Пока я колебался, не зная, как поступить, тот, кого я перевязал, тоже пришёл в себя. За ним другой, и я очутился в обществе трёх существ не нашего мира. Врождебности они не выказывали. Первый быстро объяснил им, что произошло. Тогда-то я и понял, что когда они не смотрят друг другу в лицо или немного удаляются один от другого, передачи мыслей не происходит. И они вынуждены говорить. Их речь представляла собой чередование очень быстрых сьюсюкающих звуков разной тональности. Тот, которого я привёл в чувство, имя его можно передать на нашем языке как суилик, исчез в коридоре, что вёл к выходу, и принёс оттуда труп судового врача. До да чего же странную ночь я провёл среди них. До самой зари мне пришлось делать перевязки этим неведомым существам. Их было, не считая двоих погибших, 10, в том числе 4 женщины. Как описать тебе красоту этих созданий? Глаз очень быстро привыкает к необычному цвету их кожи, и тогда видишь только изящество формы и гибкость движений. Рядом с ним наш самый статный атлет показался бы неуклюжим, самая красивая девушка нескладный. Помимо двух сломанных рук и различных ушибов, я обнаружил и несколько ран, полученных, как мне показалось, в результате разрыва снаряда. Взяв себе в помощницы двух женщин, я как мог постарался обработать эти раны. В ту ночь я кое-что узнал об этих существах, но сейчас останавливаться на этом не буду, так как со временем мне довелось узнать куда больше. Наступил рассвет, сырой и пасмурный. Всё небо было затянуто тучами, и вскоре по выпukлой обшивки их корабля забарабанили капли дождя. В минуту затишья я выбрался наружу и обошёл аппарат. Он походил на совершенно гладкую, без каких-либо видимых люков, чечевицу из некрашеного полированного металла голубоватого цвета. На противоположной от входа стороне зияли две рваные дыры около 30 см в диаметре. Заслышав лёгкие шаги, я обернулся. То были Суилек и двое его товарищей, несущие жёлтую металлическую трубку и несколько плит обшивки. Ремонт занял совсем немного времени. Суилек несколько раз провёл жёлтой трубкой по краям разрывов. Я не заметил ни единой искры, однако металл быстро расплавился. Когда отверстие приняло нужную форму, На каждой из них была наложена плита, после чего Суйлик снова прошёлся по обшивке жёлтой трубкой, предварительно чуть изменив её регулировку. Плиты размякли и слились с бронёй так плотно, что я не смог обнаружить и намёка на какой-либо шов. Вместе с Суйликом я вернулся внутрь корабля и прошёл в помещение, расположенное под повреждённой частью купола. Внутренний слой двойной брони уже восстановили, но оборудование находилось в плачевном состоянии. В этом помещении должно быть располагалась лаборатория. Посередине стоял длинный стол, весь заваленный осколками стекла, спутанными проводами и сложными приборами, три четверти из которых были разбиты или раздавлены. Сконившись над столом один из зелёных человечков, довольно-таки высокого роста, пытался восстановить соединение. Сулик повернулся ко мне, и я почувствовал, как мой мозг окутывают его мысли. Почему обитатели этой планеты напали на нас? Мы не сделали им ничего плохого. Мы всего лишь хотели установить с вами контакт, как уже делали это на множестве других планет. Подобную враждебность мы встречали лишь в проклятых галактиках. Двое наших были убиты, и нам пришлось уничтожить атаковавший нас летательный аппарат. Наш Ксилу получил пару пробоин, и эта отнюдь не мягкая посадка вызвала новые повреждения и новые раны. И мы всё ещё не знаем, сможем ли вообще улететь отсюда. Поверьте, я глубоко сожалею, что так всё вышло, но дело в том, что почти вся земля сейчас находится в руках двух соперничающих империй и любой неизвестный аппарат они тут же принимают за вражеский. Где вас атаковали? К востоку или к западу от этих мест? Чуть западнее. Но неужели вы все еще живете его поху между усобных войн? Увы, да. Несколько лет тому назад одна подобная война залила кровью весь или почти весь наш мир. Человек высокого роста произнёс короткую фразу. Сулик мысленно передал мне: "Мы сможем улететь не раньше, чем через двое суток. А сейчас уходите и сообщите обитателям вашей планеты, что пусть мы и настроены миролюбиво, у нас есть чем защищаться". "Я и в самом деле сейчас пойду", сказал я. "Но я не думаю, что в этих краях вам угрожает какая-либо опасность". В это время года здесь никого не бывает целыми неделями. Тем не менее, во избежание даже малейшего инцидента, рассказывать о вас я никому не стану. Если позволите, вечером я к вам вернусь. Я шёл, спотыкаясь под проливным дождём, ноги мои вязли в грязи в заболоченных участках леса. Мокрые ветки хлестали по лицу, а я всё шёл, размышляя об этом невероятном приключении. Но для себя я уже решил. Как только стемнеет, вернусь. Отаскав свою машину, я добрался до деревни. Старая кормилица, увидев меня, подняла громкий крик. Кожа у меня на голове была глубоко рассечена, волосы потемнели от запекшейся крови. Я рассказал ей выдуманную историю про несчастный случай на охоте. Сам обработал рану, переоделся и с отменным аппетитом позавтракал. День показался мне ужасно длинным, и как только начало смеркаться, я вывел из гаража машину, однако выехал лишь с наступлением полной темноты, стараясь держаться окольных путей. Не желая, чтобы оставленная на дороге машина привлекала чьё-то внимание, я загнал её в лес и двинулся сквозь чащу в сторону поляны Манью. Отойдя от дороги на достаточное расстояние, я включил электрический фонарик, Продираться в темноте сквозь колючие кусты мне совсем не улыбалось. Так вполне благополучно я добрался почти до самой поляны. От неё словно от циферблата светящихся часов распространялось зеленоватое сияние, очень слабое. Я сделал ещё несколько шагов, споткнулся о корень и с громким шумом упал, растянувшись во весь рост. В тот же миг зашелестев, деревья и кусты наклонились мне навстречу, и когда я поднялся, то обнаружил, что больше не могу сделать и шагу вперёд. Не то чтобы я чувствовал перед собой какую-то стену, ничего подобного. Просто существовала какая-то граница, круг, отмеченный рядом наклонённых в мою сторону кустов и деревьев, и по мере приближения к ним воздух становился вязким, потом быстро уплотнялся, хотя вся эта граница не была такой уж чёткой или постоянной. Порой мне удавалось продвинуться на шаг-полтора, но затем меня мягко отбрасывало назад. К слову, каких-либо затруднений с дыханием я не испытывал. Всё происходило так, словно из центра поляны, где лежала летающая тарелка, исходили какие-то отталкивающие волны. Минут 10 я бился, пытаясь проникнуть внутрь этого круга, но всё было тщетно. Прекрасно понимаю, какого страха натерпелся там на следующий день бедняга Бюскё. Но об этом ты ещё услышишь. В конце концов я стал звать на помощь, впрочем, не особо повышая голос. Из тарелки вырвался яркий луч света и, пробившись сквозь ветви деревьев, осветил меня. В то же время эластичная стена передо мной словно поддалась, и я продвинулся метра на 2. Затем она снова отверд дело, и на сей раз я ощутился внутри неё, не в силах ступить ни вперёд, ни назад. В лицо мне ударил сноп света. Ослеплённый я отвернул голову и от удивления раскрыл рот. В метре позади меня свет резко, будто обрубленный, обрывался, дальше уже ничего не озаряя. И я уверен, что если бы кто-нибудь другой стоял на его пути, но на несколько сантиметров дальше этого рубежа он вообще бы не заметил никакого света. Позднее на Элле я видел и другие подобные чудеса, но в тот миг все это показалось мне совершенно неправдоподобным и противоречащим здравому смыслу. Что-то коснулось моего плеча, и я снова повернулся лицом к поляне. Передо мной стояла одна из женщин. У меня не было ощущения передачи мысли, однако я почему-то тотчас же понял, что её зовут Эсина, и что она явилась за мной. К моему удивлению, мы не встретили на своём пути ни малейших преград и уже через несколько секунд оказались у летательного аппарата. Встретили меня с радушием и без всякого, видимо, недоверия. Сулик ограничился тем, что передал мне Я же говорил тебе, что у нас есть, чем защититься. Я спросил, как чувствуют себя раненные. Всем им было уже значительно лучше. После потрясения и сумятицы, вызванных вынужденной посадкой, хиссы, я говорил тебе, что они называют себя именно так, очень быстро пришли в себя и словно в дополнение к оказанной мне первой помощи, не такой уж следует признать значительный ведь тогда я вообще ещё ничего не знал об их анатомии и физиологии пустили в ход свой чудесный генератор биоэтических лучей о котором я расскажу чуть позднее внутри корабля всё уже было приведено в порядок но многие из сложных приборов лаборатории по-прежнему представляли собой груды обломков высоченный хисс которого звали Аас лихорадочно работал там вместе с двумя другими мужчинами и одной женщиной. Я заметил на его зеленом лице точно такое же выражение озабоченности, какое бывало у моего отца, когда его не удовлетворяли собственные расчёты. Внезапно он повернулся ко мне и передал: «Можно ли найти на земле два килограмма вольфрама?» Разумеется, он не передал мне ни слова: земля, ни слова килограмм, ни слова вольфрам, но тем не менее я безошибочно понял смысл его вопроса. "Пожалуй, это будет трудновато", подумал я вслух. Он взстряхнул руками, а затем передал: "В таком случае мы обречены жить на этой планете вечно". И одновременно с этой мыслью я уловил и волну охватившего его отчаяния. Нет, нет, сказал я. Вы меня не так поняли. Одним из моих пациентов был владелец замка Скала, бывший директор литейного завода. Он часто демонстрировал мне свою коллекцию особых сталей и редких металлов, среди которых был и вольфрам. Этот металл очень тяжёлый, так что небольшой его кусок из коллекции моего пациента вполне мог потянуть на 2 кг. Самым трудным было уговорить его уступить данный образец. Но даже в случае его отказа Вальфрам можно было бы найти где-то ещё, правда, уже не так быстро. По мере того, как я передавал им свои соображения, лица хозяев корабля прояснились. Я пообещал им заняться этим делом с утра и, чувствуя, что я мешаю им работать, отправился в обратный путь. Преграду я преодолел без каких-либо затруднений, если не считать деликатного, но сильного толчка в спину, полученного мной при выходе из круга. скала, я явился в 9:00 утра. Моего пациента на месте не оказалось. С замирающим сердцем я объяснил цель своего визита его жене, сославшись на важный и срочный лабораторный опыт. Нет, кусок, выставленный на витрине, 2 кг не весил, но тот, что находился в шкафчике под витриной, он потянул даже на больший вес. Да, она была согласна одолжить мне его с тем условием, что я верну его не позже, чем через месяц. В конечном счёте, как ты сам увидишь, я вернул его ей через неделю, вернее, не его, а другой, точно такой же. Полагая, что моим таинственным друзьям он необходим как можно скорее, я премигом из замка помчался к поляне Манью. Отталкивающего круга уже не было. Меня встретил суелик, которому я и передал образец Сам я с ним не остался. На 12 часов у меня была назначена встреча с мэром. Но мы условились, что весь следующий день, последний день их пребывания на земле, как они полагали, я проведу в тарелке. У хиссов имелось ко мне множество вопросов о нашей планете. Я же в свою очередь намеревался предложить им вернуться на землю в каком-нибудь безопасном месте. В тот момент я думал о плато Кос, Сахаре, Или ещё чем-то в этом роде. За обедом я был крайне рассеян. Один из моих фермеров в конце концов принёс столь необходимого мне для трапезы зайца. Мэр пребывал в самом благодушном настроении, однако я даже не подумал этим воспользоваться. Мне удалось собраться с мыслями и в какой-то мере стать собой обычным лишь когда подали кофе и наливку. Около 4 пополудни, когда мы уже поднимались из-за стола, В дверь позвонили. Уже не знаю почему, но я почувствовал, что сейчас произойдёт нечто весьма неприятное. То был Бускьо, довольно-таки мерзкий тип, браконьер и бродяга. Он желал поговорить с господином мэром. Мгновенно повеселев от столь неожиданной просьбы, обычно Бускьо старательно избегал всех, кто более или менее походил на представителя власти, мэр спросил у меня: Можно ли ему принять Бускё прямо здесь, в моём доме? Мы разделаемся с ним в один миг, а потом сможем серьёзно обсудить наши собственные дела. Естественно, я согласился и Бускё провели в дом. Мы с ним были уже знакомы. Пару раз мне доводилось оказывать ему врачебную помощь, разумеется, бесплатную. В благодарность за это он показал мне несколько мест, где водилась дичь. даже не поздороввшись чуть ли не с порога Бускё заявил господин мэр на поляне моё завелись черти должно быть я побледнел стало быть моих друзей обнаружили черти это еще что за выдумки заявил мэр который будучи бонвильаном и кутилой человеком суеверным уж точно не являлся Да, господин Вар, черти. Я видел их собственными глазами. Неужели? И на что же они похожи, эти твои черти? На людей, только эти зелёные. А с ними ещё и чертовки. Подожди, подожди. Давай-ка по порядку. Как ты их увидел? Ну, значит так, господин Вар. Прогуливаясь я по лесу, недалеко от поляны, вдруг слышу, ветка треснула. Кабанда mı? Скидываю с плеча ружьёшка. Ага, так ты с ружьёшком прогулялся. Разрешение-то, полагаю, у тебя нет. Ха -ха. Ладно, опустим это. Давай про чертей. Скидываю я, значит, с плеча ружьёшка, оборачиваюсь и оказываюсь нос к носу с чертовкой. Да ладно тебе. И как она была красиво? Не уродливо. вот только кожа зелёная тут стало быть с перепугу я опускаю курок я мысленно выругался да только в неё не попадаю дуло-то в землю смотрело но она тоже пугается взмахивает рукой и я уже на земле как если бы получил отменный тумак она поворачивается и давай дёр Я вскакиваю на ноги, сло как собака, несусь за ней. Только она бежала быстрее, так что я её потерял из виду. А как оказался метрах в 20 от поляны, то едва не разбил себе нос о стену. Какую ещё стену? Нет там никаких стен. Я эту поляну знаю как свои пять пальцев. Я неверно выразился, господин мэр. Я и сам знаю, что там нет стены, но это было что-то вроде неё. Дальше я пройти не смог. И деревья в том месте были погнуты, словно от сильного ветра, и однако же ветра вообще не было. Я вспомнил свой собственный поход к тарелке и легко представил себе, в каком замешательстве должно быть пребывал Бускё. В общем, дальше я не смог сделать и шагу. Гляжу между деревьев и вижу с дюжину чертей, суетящихся вокруг какой-то большой блестящей махины, чем-то напоминающей крышку от бака для кипячения белья, только огромных размеров. Они входили внутрь и выходили обратно через дверцу. Вижу, моя чертовка о чём-то судачит с другим чёртом, но я был слишком далеко, чтобы понять, о чём именно. Потом все черти вдруг как уставится на меня и смеются, чтобы пусто было. А затем что-то упало на меня сверху, хотя я ничего не видел и покатило через кусты, отпустив лишь в метрах в 100 от поляны. Там уж я вскочил на ноги и бегом до дороги, оттуду ж прямо сюда. Мэр смерил Бускьо недоверчивым взглядом. А ты уверен, что ничего не пил сегодня? Может, чуть перебрал Рома? Нет, господин мэр. Если и выпил, то не больше 2 л красного за столом, как как все люди. <с mistakes> а вы что об этом обо всём думаете, доктор? Я попытался выиграть немного времени и потому без зазрения совести солгал. А знаете ли, когда у человека больная печень, то ему и 2 л фино хватит. Абускё, говорят, выпить совсем не дурак. Правда, при белой горячке обычно видят слонов, а не зелёных чертей. Ну, как знать? Ладно, разберёмся. Зайди к милейшей через часок ко мне в мэрию, а то сейчас у меня есть дела поважнее твоих чертей. Абускё вышел, качая головой. Едва мы остались одни, мэр заявил: "Вероятнее всего, он пьян, хотя и держится ещё на ногах". Чёрт, надо же такое придумать. И всё же, как быть? А, впрочем, это дело Кюре, а не моё. Я согласно кивнул, размышляя уже о том, как бы спроводить мэра, ничем его не задев, чтобы иметь затем возможность предупредить моих друзей. Ничего путного я так и не придумал, так что был вынужден во всех подробностях обсуждать с ним уже не интересовавшее меня дело. И уехал он лишь около 6 вечера. Я тотчас же вывел машину и отправился в Руфиньяк. На площади небольшими группками уже стояли люди. Бускя уже успел обо всём растризвонить, и ситуация осложнялась с каждой минутой. Уже поговаривали о двух сотнях чертей изрыгающих огонь. Впрочем, всё это меня ничуть не тревожило, поскольку никто, по-видимому, не пылал желанием проверить эти факты на месте. На западе догорала зловещая полоска заката, всё сильнее задувал ветер. Вот-вот должен был пойти дождь. За рульняком я выехал на дорогу, ведущую к лесу, но не проехал и с километр, как вынужден был притормозить. В свете фар показалась сдюжено крестьян, в которых я узнал своих обычных товарищей по охоте. Все они были с ружьями. Я остановил машину, Куда это вы намылились? На охоту или же на войну? Да, месье Клер, идем охотиться на чертей. Ну и дела. Неужели и вы тоже поверили этому старому брихуну Буске? Да он был совершенно пьян, когда рассказывал эту свою басню. Мэр скажет вам то же самое. Буске это может и был, но только не прачка Мари. Она их тоже видела и так перепугалась, что едва раз сутком не тронулась. Сейчас ваш приятель доктор за ней приглядывает. Вот тена. Она что, тоже их на поляне маньё видела? Да, потому-то мы туда и идём. Поглядим, устоять ли эти черти против картечи. Вот уж не советую ещё наделаете глупостей. Этим должны заниматься не вы, а жандармерия. Да и в конце концов, они ведь никому не сделали ничего дурного эти ваши Чёрт-е. А чего тогда они прячутся? Может, это переодетые русские шпионы или американские? добавил раскатистый бас, в котором я призвал голос старшего мастера Скалинового карьера. В таком случае это касается вас ещё меньше. Это дело краевой службы безопасности. Но, ну, конечно, пока они доедут, черте и след простынет. Нет уж, мы лучше сами туда сходим. Я ни колебались принял решение о том, чтобы объяснить им всю правду, нечего было и думать. Главное было предупредить хищнов. Хорошо, в таком случае я с вами. Поеду вперёд. И прежде чем кто-либо успел произнести хоть слово, я рванул вперёд. Долго собиравшийся дождь наконец разразился. Его струи большими жидкими стрелами пронзали лучи фар. Я услышал позади крики, но вместо того, чтобы остановиться, лишь прибавил газу. Крики позади смокли, поглощённые шумом дождя. Я остановился чуть дальше тропы, которая ведёт к поляне, и спрятал автомобиль под ветвями каштанов в начале другой узкой тропы. Потом я побежал через лес, путаясь в своём плаще и стараясь как можно реже включать фонарик. Дождь барабанил по оголённым сучьям, стволы деревьев были холодными и скользкими от лишайников. Пропитанный водой мох чавкал под ногами, обдавая меня холодными брызгами. Я бежал слишком быстро, и вскоре у меня закололо в боку. Далеко позади по дороге проехали две или три машины. Наконец я очутился у поляны. Она была заleta зерноватым светом, исходившим от мерцающего гигантского купола. возникшего на том месте, где находилась тарелка. Но что произошло? Яростно пробираясь сквозь кусты, я выскочил наконец на открытое пространство, где дождь лил с удвоенной силой. Приблизившись к основанию купола, я коснулся его рукой и понял: это была дождевая вода, стекавшая с незримой отталкивающей поверхности. Оригинальный же зонтик соорудили себе мои друзья хиссы. Я стал звать их, не решаясь особо повышать голос, чтобы не привлечь внимание охотников на чертей, которые теперь должно быть уже шли лесом. Через несколько минут в завесе дождя образовалась щель. Я пролез в неё и очутился в сухом месте, лицом к лицу с суйликом. "В чём дело?" передал он мне. "Сейчас вы будете атакованы. Мои соотечественники считают вас зловредными существами". Улетайте немедленно. До рассвета мы взлететь не сможем, но с нашим эссомом мы ничего не поимся во всяком случае от ваших соотечественников. Эссом, как я понял, означал отталкивающую завесу. Вы действительно не можете улететь? спросил я, причувствуя всякого рода неприятные осложнения. Да, не можем. Двигатели ещё не налажены. а уйти сразу в ахун, не удалившись от планеты на достаточное расстояние, было бы слишком опасно. Как и всякий раз, когда он чувствовал, что передача мысли невозможна, он произнес это вслух. А что такое ахун? Сулик не ответил. Тут к нам подошла одна из женщин и передала мне: "Пойдемте в ксил". Мы последовали за ней. На встречу нам вышел ас, тот самый высоченный хищ, которого я уже видел в разгромленной лаборатории. Он спросил, о чём мы говорили, потом обратился ко мне. Каким оружием располагает ваш народ? О, самым разнообразным. Есть и очень мощное. Я подумал об атомной бомбе. Но те, которые угрожают вам, вооружены плохо. Я передал мысленно описание охотничьего ружья. Ас облегчённо вздохнул. В таком случае опасность не велика ни для нас, ни для них. Снаружи прогремело несколько выстрелов, затем послышались возгласы разочарования. Ас щёлкнул переключателем. Свет погас, и целая стена кабины словно исчезла. Я увидел поляну, как будто сам стоял на ней, и притом при ярком свете дня. Дождь прекратился, На краю поляны, там, где кончилась тропа, виднелись человеческие фигуры со вскинутыми к плечу ружьями. На них невозмутимо смотрели четверо хищ. Прозвучали выстрелы, а за ними всё тот же хор разочарованных голосов. Картечь, словно наткнулась на незримую преграду. Видно было, как чернели скопления отдельных картечин, неподвижно висевших в воздухе. Ас просисюкал несколько слов эссине. Та вышла, и спустя пару минут все хиссы вернулись на борт корабля. Тогда как люди продолжали свои тщетные попытки пробиться сквозь отталкивающую завесу. Всю ночь хиссы провели за работой, действуя так, словно меня и не существовало. Впрочем, они от меня ничего не скрывали, и я видел, как один за другим они восстанавливали сложные приборы, назначение и принцип действия которых мне были совершенно непонятны.